Теория прибавочной стоимости Социалистические доктрины – неотъемлемый элемент мечтаний человечества о счастливой и справедливой жизни. Одна из самых первых рационально обоснованных социалистических идей была высказана уже философией философии Платона. С тех пор их возникало и исчезало огромное множество. Наиболее известны имена великих утопических социалистов – Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Увы, их взгляды в чисто научном плане не были состоятельны. В основном то была критика существовавшего в то время общественного строя, а также ряд интересных догадок о направлении будущего общественного развития. Однако работы Сен-Симона, Фурье и Оуэна в целом не имели серьезных теоретических оснований. Исправить этот недостаток взялся немец Карл Маркс. Карл Маркс родился в семье преуспевающего трирского адвоката. Отец отправил его учиться в Боннский университет. Там Маркс увлекся философией и вскоре стал активным участником семинара, руководимого профессором Руге. Когда тот за прогрессивные взгляды был лишен кафедры, Маркс в 1836 году перебрался в Берлин. После блестящей защиты докторской диссертации Маркса должны были оставить в университете для подготовки к профессорской должности. Однако он не был согласен с консервативной политикой руководства университета и отказался от столь выгодного для него предложения. После этого двери германских университетов для него были закрыты. В 1842 году Карл покинул Германию и уехал в Англию, где впервые встретился с Фридрихом Энгельсом, ставшим его другом, соратником и соавтором. Свою общественную деятельность Маркс начал в качестве журналиста, отправившись в 1843 году вокруг Европы. Затем он переехал в Брюссель, где встретился с Энгельсом. Вместе они создали союз коммунистов и в 1848 году написали манифест коммунистической партии, где, в частности, написали о том, что борьба рабочих может закончиться революцией, в ходе которой капиталистическая система будет заменена коммунистической. Подобные идеи вызвали шок в правительственных кругах континентальной Европы, после чего Маркса выслали из Брюсселя, а затем из Франции и Германии. В 1849 году Маркс вместе со своей семьей перебрался в Лондон. Именно там с помощью Энгельсона начал развивать свои коммунистические идеи. Энгельс владел ткацкой фабрикой в Манчестере, которая и дала исходный материал для экономических трудов Маркса. В 1867 году Маркс опубликовал первый том «Капитала», который стал основным трудом его жизни. После его смерти Энгельс опубликовал второй и третий тома. В этой книге Маркс пытался предвидеть будущее и писал о том, что сосредоточение управления бизнесом в руках очень немногих богатых капиталистов вызовет экономический хаос, и тогда начнется революция, и рабочая одержат верх. В основе экономической теории Маркса лежат представления о стоимости и прибавочной стоимости, разработанные Давидом Рикардо, из всех предшественников классиков, ближе всего находившегося к его позиции. Маркс видоизменил их для обоснования неизбежности торжества социалистических идеалов. Креугольный камень экономической теории Маркса – учение о прибавочной стоимости.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 Прибавочная стоимость – есть разница между стоимостью, создаваемой трудом наемного рабочего, и стоимостью его рабочей силы. Капиталист получает ее тогда, когда созданные трудом наемных рабочих товары будут реализованы, и сумма денег, полученная от их продажи, превысит его затраты на производство этих товаров. Таким образом, капиталист получит свой доход после завершения «круга оборота капитала». Доход капиталиста выступает как разница между продажной ценой товара и суммой капитала, затраченного на его производство, как порождение капитала. Прибавочная стоимость, как сказал Маркс, не может возникнуть из товарного обращения, поскольку оно знает лишь обмен эквивалентов. Она не может возникнуть и из надбавки к цене товаров, так как взаимные потери и выигрыши покупателей и продавцов уравновесились бы, а на деле обогащается весь класс капиталистов. Таким образом, возрастание стоимости денег, которые должны превратиться в капитал, предполагает, что владелец денег должен найти на рынке такой товар – сама потребительная стоимость, которого обладал бы оригинальным свойством быть источником стоимости, такой товар – фактическое потребление, которого было бы процессом овеществления труда, а следовательно, процессом созидания стоимости. И владелец денег находит на рынке такой специфический товар – это способность к труду или рабочая сила». Капитализм есть высшая ступень развития товарного производства, на которой товаром становится не только продукт труда, но и рабочие силы человека. Предшествовавшие экономисты отождествляли прибавочную стоимость с теми или иными ее конкретными формами – прибылью, рентой, процентом. Маркс исследовал в начале процесс производства прибавочной стоимости независимо от тех форм, в которых она проявляется на поверхности жизни буржуазного общества. Затем, рассмотрев движение капитала, он показал, как прибавочная стоимость выступает в форме прибыли, процента и ренты. Являясь источником стоимости, труд сам не имеет стоимости. Как деятельность, создающая стоимость, он также не может иметь особой стоимости, как тяжесть не может иметь особого веса, теплота особой температуры, электричество особой силы тока. Рабочий продает капиталисту не труд, а рабочую силу. Когда рабочая сила становится товаром, а это происходит лишь при определенных исторических условиях, ее стоимость определяется трудом, общественно необходимым для ее производства и воспроизводства. Иными словами, пишет валентьев в книге «К изучению капитала» Карла Маркса капиталист обогащается не вследствие нарушения закона стоимости, а наоборот, в результате действия этого закона, его дальнейшего развития и распространения, его наиболее полного господства, когда и рабочая сила человека становится товаром. Покупатель этого специфического товара принадлежит и функционированию рабочей силы, граница которого отнюдь не совпадает с границами количества труда, необходимого для воспроизводства ее собственной цены. Именно этим обстоятельством обусловлено производство прибавочной стоимости. Прибавочный труд рабочей силы есть даровый труд для капитала, и потому образует для капиталиста прибавочную стоимость, стоимость, за которую не уплачивает эквивалента. «Только та форма, — пишет Маркс, — в которой этот прибавочный труд выжимается из непосредственного производителя, — Из рабочего отличает экономические формации общества, например, общество, основанное на рабстве, от общества наемного труда. При капитализме жажда прибавочного труда совершенно безгранична. Капитал обнаруживает поистине волчью жадность к прибавочному труду. Выяснив сущность капитала и тайну его самовозрастания, Маркс переходит к рассмотрению производства абсолютной прибавочной стоимости, отмечает Леонтьев. В этой связи он дает чрезвычайно важный анализ процесса труда в условиях капитализма – Когда процесс труда является единством процесса труда и процесса увеличения стоимости или производства прибавочной стоимости. Маркс показывает, что стоимость товара, рабочей силы и стоимость, которую получает капиталист путем производительного потребления этого товара, представляет собой две разные величины. Маркс впервые раскрыл различия между постоянным и переменным капиталом. Мертвый труд, осуществленный в постоянном капитале, противопоставляется живому труду, способному не только сохранять и переносить старую стоимость на продукт но и создавать новую стоимость. «Деление капитала на постоянные перемены имеет важное значение в теории прибавочной стоимости Маркса. Благодаря этому отделяется та часть капитала, которой капитал обязан своим увеличением, от другой части, которая в своей величине не изменяется. Это деление капитала является естественным выходом и следствием анализа двойственного характера труда данного Маркса. Капиталисты интересуют не потребительная стоимость производимых на его предприятии товаров, А их стоимость, поскольку в ней содержится прибавочная стоимость, произведенная неоплаченным трудом рабочих. Его цель не удовлетворение потребностей общества, а получение прибавочной стоимости, увеличение стоимости капитала. Карл Маркс. Как единство процесса труда и процесса образования стоимости, производственный процесс есть процесс производства товаров, как единство процесса труда и процесса возрастания стоимости, он есть капиталистический процесс производства, капиталистическая форма товарного производства. Производство прибавочной стоимости – такова цель всего процесса. Рабочий превращается в персонифицированное рабочее время, подобно тому, как капиталист выступает как персонифицированный капитал. Определив понятие относительной прибавочной стоимости, Маркс вслед за тем исследует три главные исторические ступени повышения производительности труда капитализмом. Простую капиталистическую кооперацию, разделение труда и мануфактуру, машины и крупную промышленность. Подобно всем другим средствам развития производительности труда, машины при капитализме призваны удешевлять товары и тем самым сокращать необходимую часть рабочего дня, чтобы могло расти прибавочное рабочее время. Они представляют собой ничто иное, как средство производства прибавочной стоимости. Возникает вопрос, как в свете всего сказанного относиться к Марксу, как к теоретику-экономисту, пишет в своей книге Костюк, Является ли он великим ученым или популистом, стремящимся создать себе популярность раздачи невыполнимых обещаний всем тем, кто недоволен своим общественным положением? При ответе на эти вопросы лучше всего исходить из структуры самой теории Маркса, как она изложена в «Капитале» и в других его произведениях. И тогда обнаружится, что его теория весьма интересная в отдельных аспектах. Переменный капитал, прибавочная стоимость, схема воспроизводства и так далее в целом логически несовместима. То есть все сделанные им утверждения не могут оказаться вместе истинными. Можно, как мы показали, принять либо его теорию прибавочной стоимости, либо его теорию экономического развития под воздействием НТП. Каждый из них имеет свои достоинства. Однако нельзя принять одновременно обе эти теории, поскольку их посылки несовместимы.